империи часть 1 план Глава четвертая. Осуществление. Пустыня Скорпия. Оазис Скорби. Башня Магруса. Перед троном Магруса открывается портал, и перед темным магом появляется Вальдемар. Он бросает к ногам повелителя принцессу и говорит. Мой повелитель? Задание выполнено. Она ваша. Правда, сознание вот потеряла? Отлично, раб. Сефилиус, он мне больше не нужен в расход его. Но, мой лорд, вы же обещали мне, обещали свободу, стать жителем Скорпии. Заткнись, червь. Как смеешь ты говорить мне, что я там кому-то обещал? Сифилиус, твой раб, разбирайся с ним, как хочешь. Человек есть человек. Какая свобода? Они все заслуживают только смерти. А что, если взять с него вассальную клятву? Мало ли, вдруг он может понадобиться нам. Он слишком много знает, хотя клятва на крови. Да, оставим его. Но такая клятва может быть дана только добровольно, а он в страхе и уже не осознает себя. «Повелитель, приведи его разум в порядок!» Магрус произнес какое-то заклинание, и Вальдемар успокоился, перестал дрожать, и его взгляд стал осмысленным. «Я дарую тебе милость, червь. Выбирай, вассальная клятва на крови или пойдешь кормить своих собратьев». «Я дам клятву, мой лорд». «Отлично! Текст ты знаешь!» И Сифилиус достал ритуальную чашу, вытащил свой короткий меч и отрубил большой палец правой руки Вальдемару. Дикий крик раздался в башне. Кровь фонтаном полилась в ритуальную чашу. И она засияла красным цветом. Клянусь служить повелителю, Магрусу, до конца своих дней, подчиняться любому его приказу, отдавать свою жизнь и душу за него, И его деяния пусть кровь моя будет мне в этом свидетелем и судьей отныне твоя воля жизнь по смерти и душа принадлежит мне ты получил то что хотел теперь ты житель скорби малейшее отступление от глятвы, и кровь твоя скипит И ты перестанешь существовать. А это хуже смерти. И кровь в чаше вскипела, забурлила и впиталась в сосуд. Не пора ли нам разбудить девку, а? И вообще, зачем она тебе? Она шанс. Единственный шанс на победу, Света. Бывший уже шанс, но теперь она послужит нам. Буди, давай. И Сифилиус с размаху пнул принцессу в ребра. Она открыла глаза, стала осматривать комнату ничего не понимающим взглядом. о Проснулась Магнус! Мне бы пора поразвлечься. Пока она еще имеет нормальный вид, а? Не время пока. У меня на нее планы. Ну. «Добро пожаловать в мой дом, принцесса!» «Что происходит?» «Молчать и слушать! Сифилиус, объясни ей. Попробуем по-хорошему! Недостойна она моего внимания! Вот наш план!» И Магрус передал Сифилиусу мыслеобраз плана. В «Вашей империи и всему, что тебе дорого, скоро придет конец!» Но ты и все ее жители можете сохранить свои жизни. Принцесса была в неописуемом ужасе. Отчаяние и безысходность заполняла ее неумолимой тяжестью. А Сифилиус тем временем продолжал. Ты также будешь любима своими подданными. Тебе всего лишь нужно признать лорда Магроса. Своим императором назвать нам свое имя. Ну и убить того, кто этого не ожидает. И никто не пострадает. Жаль, мы не можем заставить тебя. Твое проклятое имя защищает тебя почти от всего. Но поверь, есть способ, но это крайняя мера. А Магрус не хочет терять своих рабов в Империи. И Сифилиус посмотрел на Магруса непонимающим взглядом. Повелитель, почему мы церемонимся с ней? Нельзя ли просто ее подчинить? Имя же не помешало её притащить сюда. Так почему оно помешает её пытать, например? Не помешало, потому что я сдерживаю ее силу, а моих сил надолго не хватит. Тот способ не нужен нам, он приведет к большой войне. Люди не подчиняются моей воле, придется большую часть убить. Ну, детка живо, имя и соглашайся, мы все равно добьемся своего. И принцесса. Сквозь страх и ужас уловила мысль о имени и защите. И еще она вспомнила Навиуса. И это помогло собрать ей все силы и волю. И она сказала. «Ни за что! Я не буду служить вам!» «Ну что ж...» И Магрус произнес какое-то жуткое заклинание. И принцесса снова потеряла сознание. «Он придет за ней. Будем ждать. Иди и подготовь войска!» С наступлением ночи мы пойдем брать свое по праву, а она все сделает. Вот плохо только что пришлось применять способ. Да и еще пора встать тем, кто уже в нашей власти. Исифилиус вышел из башни, поклонившись Магрусу. А темный маг снова произнес заклинание. Тем временем город Алмия, пристань. Друзья, сошедшие из корабля, общаются между собой. Неужели у них что-то произошло, пока нас не было? И почему только принцессу позвали? Может, с императором что-то? Разберемся. Я отведу девочку. Встретимся на городской площади. И пойдем императору докладывать. Давай. Мак взял девочку за руку, и они пошли в сторону ремесленного квартала. Итак, где твой дом? И они подошли к воротам небольшого домика возле городской стены. Да, вот он, мой дом. Мама, мама, открывай! И с радостным криком из хижины выбежала женщина. Взяла дочь на руки и сказала. Ты куда пропала, доча? Я три дня, три дня бегала по городу, искала тебя. Думала, что уже вообще тебя не увижу. И они обе расплакались. Девочка рассказала о своих приключениях. Если бы не тот дядя, то... Спасибо вам огромное. Пусть свет не покидает вас. Я никогда не забуду, что вы сделали для нас. Удачи вам! Берегите себя! У вас славная дочь. Постарайтесь не уезжать из столицы, особенно на юг. А лучше вообще поменьше выходить из дома. Всего вам доброго! Мак улыбнулся им и пошел к городской площади. Проходя мимо госпиталя, он услышал грохот и звук битвы. И вдруг. Дверь госпиталя вылетела с ужасным треском. И мимо мага, на юг, словно лавина, пронеслись несколько сотен человек, разметая все на своем пути. Что тут стряслось? Он вошел в госпиталь и увидел горы трупов в медицинских одеждах. Все вокруг было разрушено. Двери палат были выбиты. В госпитале была мертвая тишина. И в одной из палат маг услышал женский плач. Плач исходил из-под груды обломков кровати и медицинских инструментов. Мак разобрал обломки и увидел девушку в окровавленной медицинской одежде. «Не бойся, я не причиню тебе зла. Что тут случилось?» И девушка сквозь слезы сказала. «Я проводила обход, осматривала пациентов. И тут они встали, те раненые в сражении с орлами» и начали все крушить. Они убивали всех, всех подряд. Их лица ничего не выражали. Они все смотрели бессмысленным взглядом. Меня завалило обломками, поэтому я осталась жива. Это было ужасно. Они не произнесли ни слова. Просто шли, убивали и крушили. А потом все стихло. Ты сильно пострадала? Нет, только ушибы и вот. И она указала на руки, которые были изрезаны инструментами. Я открою портал во дворец, принцесса должна помочь. И он отправил девушку во дворец и покинул госпиталь. Городская площадь. Парни, походу началось, госпиталь разрушен. Тут вся стража в панике. Гарнизон южных ворот вырезан. Безумцы бежали на юг. Идем во дворец, император не будет ждать. Цитадель, Света. Стража дворца, ничего не объясняя, сковала друзей. И пинками потащила их к тронному залу, поставив их на колени перед властителем. Где она? Повелитель? Кто? Что случилось? Тварь! Я доверил ее тебе! Где она? Где принцесса? В зале, кроме друзей и стражников, был император, принцесса Кристин и Паш, дрожащий от страха. Она же пошла во дворец! Мы прибыли в Империю, к ней подошел Стражник. Сказал, что вы ее ждете во дворце, и они ушли с ней. Глаза Императора налились кровью от злости, и он сказал «Какой еще Стражник? Я не давал таких приказов и не посылал за Принцессой!» И тут один из Стражников сказал «Действительно, как только прибыл волнорез, к ним подошел Стражник и сказал что принцесса нужна срочно во дворце. И они ушли. Живо найти самозванца и привезти его сюда. Есть! Император вдруг обмяк, успокоился и с отчаянием в голосе сказал. Стража, отпустите их. Парни, пропала она. Что мне делать теперь? Я немедленно иду за ней. Повелитель, я найду ее. Вспомни пророчество и подумай. Не нужно бежать сломя голову. Все пойдем, но нужно разобраться в ситуации, куда она могла исчезнуть. Навиус, он прав. Мы даже понятия не имеем, куда ее могли увезти. Нам нельзя терять время, парни! Вы понимаете, ее же убьют! Или еще хуже. Повелитель, я отправляюсь за ней. Но император не слушал их. Его взгляд был затуманен. Из глаз катились слезы, его трясло, и он не понимал, что происходит. Принцесса Кристин подошла к трону и села рядом с отцом. Поднесла кубок к его губам. «Пап, все будет хорошо. Они найдут ее, с ней все будет в порядке. Выпей вина, успокойся». И девушка обняла императора, прижала к себе, погладила по голове. «Пей, отец, пей, все будет хорошо». И император взял кубок из рук дочери и осушил его залпом. Вдруг глаза императора закатились И он выгнулся дугой и изошелся сухим кашлем. Нет, отец, нет! Отец! Сделайте же что-нибудь! Папа, папа, не умирай! Помогите же ему кто-нибудь! И началась паника. Все стали бегать. Наступила неразбериха. Тело императора стало синеть. И император сквозь кашель вдруг произнес. Навилс, подойди! Маг подошел и склонился перед уже лежащим на полу императором. Найди ее, я верю, ты сможешь. Нет в мире связи сильнее любви. Это моя последняя воля. Найди ее, я оберегай. Я благословляю вашу любовь. А, и вот еще что. Ее зовут Азалия. В имени скрыта огромная сила, сила ее матери. Чтобы пробудить силу имени, ты должен. Но император не успел договорить. Только последний, хриплый вздох прозвучал вместо слов. И жизнь навсегда покинула властителя касгарда Принцесса Кристин сквозь слезы сказала. Стража, взять их! Взять их всех! Мага, рыцаря, гнома и пажа. не убийцы. Это заговор. Но маг взял за руки своих друзей и открыл портал в замок Беллимор. Напоследок Он увидел, как Стража скручивает руки за спиной пожа Замок Беллимор. Я попробую настроиться на нее, парни. Император, он мертв, что теперь будет? Она объявила нас, нас преступниками. Что он сказал тебе, Навиус? Неважно, я должен ее спасти. И маг сосредоточился на образе принцессы. Он думал о ней, прокручивал каждый миг, проведенный с ней рядом, думал о том. Как сильно он ее любит. Как безумно сильно он ее любит. Вдруг в его голове сложился образ. Яркий образ принцессы. И вот он увидел черная башня посреди пустыни. В башне на полу он увидел принцессу. И картина вдруг пропала. Скорпия! Кто-то увел ее в Скорпию. Убью! Всех убью, если с ней хоть что-то случится. Я иду за ней, парни. Там же армия. Целая армия на границе. Тебя же убьют. Давай соберем орден. На общий сбор уйдет всего несколько часов. И сделаем рывок в Скорпию. Да, мы поможем тебе. Ты же видел ее образ. Значит, она жива. Не думаю я, что они ей что-то сделают за пару часов. Хотели бы убить, убили бы уже. Да нет, у меня пары часов. Ей там плохо. Она в плену у Скархов. Пойду в невидимости. Будь на то воля богов, прорвусь. И он не стал больше слушать друзей, просто открыл портал, произнес заклинание и исчез. Тем временем, город Алмия, городская площадь. В центре площади стоит Ишафот. Огромная толпа скандирует, ожидая зрелища казни. Вот на Ишафот втащили пожар. Я сама буду обвинителем. Ты признан виновным в убийстве императора и приговариваешься к смерти. Так и быть, путем отрубания головы. Перевести к исполнению. Немедленно. И толпа возликовала. Это она! Она убила своего собственного отца! Да, я помог ей в этом. Но это ее идея. Кристи, как же моя императорская корона? Она обещала мне трон империи. Но со всех сторон раздавался только смех толпы и отдельные выкрики. Ура! «Он обезумел!» «Императора сейчас укоротят на голову!» И тому подобное. Палач взмахнул топором, и голова пожа покатилась по помосту и шофру. Толпа снова возникала: «За императора!» И раздались аплодисменты, и принцесса Кристин держала речь перед народом. «Жители касгарда его смерть — огромная утрата для всех нас, утрата для всех светлых». Этого мира. Мне очень тяжело. Сестра пропала, отец убит коварными заговорщиками. А я сама сама дала ему выпить вино из того кубка. Я всю жизнь буду винить себя за это. Из толпы раздавались жалостливые вздохи и много понимающих и одобряющих принцессу выкликов: Не вини себя! Не ты наливал это вино в кубок! Наказать заговорщиков! И так далее. Кристин продолжала речь. «Я обещаю, я найду заговорщиков. Никто не уйдет от правосудия. Воздадим им, по делам их!» И толпа хором воскликнула. «Воздадим «Ваша поддержка помогает мне жить с этой болью. Спасибо вам! Отныне Орден Хранителей Пламени и все лояльные его жители объявляются вне закона». Я же объявляю себя императрицей Касгарда и обязуюсь вести наш народ в светлое и счастливое будущее. Мы переживем все беды и сокрушим всех наших врагов. Вместе мы едины, единого славу и во имя света. И снова крик толпы. Виват, императрица Кристин! Виват! Виват! Виват! Виват! Да здравствует, императрица! Пусть правит вечно! Всем войскам Алмеи захватить замок Белиму. Пленных не брать. В живых не, не должно остаться никто. Ни один из Ордена. Вперед! И императорская гвардия пошла штурмовать замок Ордена Хранителей Пламени. Замок Белиму. Армия! К нам подходит армия! Да, даже полдня не прошло. И как быть? Я не хочу воевать с братьями. И Навиус, как назло, сейчас нам не помощник. А армия была все ближе и ближе. Фаер влез на крепостную стену, достав флаг, символизирующий переговоры. Мы не хотим войны! Что вам нужно? Мы пришли канать преступников! Сдавайтесь и умрете быстро! Вы должны ответить за смерть императора! Это ошибка! Мой орден не повинен в его гибели! В нем Внемлите голосу разума! Император был моим другом. Ищите убийц в другом месте. А ответом ему был залп лучников. Выбора нет, брат, придется воевать. Фаэр тяжело спустился во двор замка и лишь печально кивнул. Орден в атаку! Лучники на стены! конница в клин и не дайте им прорвать оборону. Закрыть ворота любой ценой. «Катапульты! Приготовиться к атаке камнями! Маги! Не отсвечивать пока! В укрытие! Будьте резервом! Может, получится обойтись малой кровью!» И началась битва. С обеих сторон летели стрелы. Камни из катапульт наводили хаос в стане имперской гвардии. Вот конница ордена столкнулась с имперскими всадниками. И началась жестокая сеть люди. Падали с коней и тут же оказывались под копытами. Перемешалось все. Люди, кони, только с печей и топот копыт раздавались со всех сторон. Мы закрыли ворота. Потерь немного. В основном ранены. Отлично. Переходим на осадное положение. Не давайте им влезть на стены. Но по возможности не убивайте. Орден — это наши братья. Они не виноваты в том, кто исполняет приказ. Тем временем Пустыня, Скорпия, Оазис, Скорби, Башня Магруса. О, он уже тут. Сифилиус, смотри, все идет по плану. Отлично. Может послать кого-нибудь, чтобы его убили? Нет, просто наслаждайся зрелищем. Они наблюдали за магом через магический шар. Принцесса, безвольной куклой, сидела рядом с ними. Выпускай девку. Пусть она окажется близко к магу. Не вопрос, мой повелитель. И он открыл портал, закинув туда принцессу. Навиус в невидимости стоял близ границ Казгарда и не мог поверить своим глазам. Сотни и сотни тысяч скархов стягивались к границе. Они казались огромным, бесчисленным морем. С центра пустыни шли все новые и новые солдаты Скорпии. Смотри, Сифилиус, как осуществляется мой план возмездия. А зачем столько войск? Тебе разве не нужны рабы? Мы же убьем все живое в Империи. Либо они подчинятся мне, либо умрут. Эх, если бы она подчинилась добровольно. Анавиус медленно продвигался к центру Скорпии полчища врага, все шли и шли границы. Глаз уже не видел отдельных скаров, только волну, всеобъемлющую волну. И вдруг он увидел ее, она шла, еле передвигая но Ее шатало, она тяжело дышала, но шла в сторону границы. Маг резким прыжком приблизился к ней, взял ее на руки и открыл портал замок Ордена Хранителей Пламени, а тут Со всех сторон были слышны звуки битвы, стрелы, камни, все летело в обе стороны, но внутренний двор ничего не охватил. Пыль, сражение. Маг поставил принцессу на ноги, обнял ее и утонул в ее глаза. С таким теплом он смотрел на нее. Столько нежности и любви было в этом взгляде, что даже сами боги не в силах передать это словами. Он гладил принцессу по волосам. Его сердце билось все чаще и чаще. Он не хотел в тот миг ее отпускать. Никуда и никогда. Солнышко мое, как же сильно ты меня напугала. Я всегда, слышишь, всегда буду рядом с тобой. Ты самое дорогое, что у меня есть. Никто и никогда больше не посмеет обидеть тебя даже недовольным взглядом, я никогда тебя не предам и сделаю все, что в моих силах и даже больше, чтобы ты была счастлива. Девочка моя, как ты себя чувствуешь? И он так и смотрел на принцессу, не замечая того, что ее лицо не выражает никаких эмоций. Она медленно подняла руки, обняла мага правой рукой, а в левой руке хищно сверкнула лезвие черного кинжала, И она сказала умри, романтик недоделанный. И кинжал, пронзил с мага. Объятия мага ослабли, и он медленно, словно погружаясь в воду, стал падать сквозь подступающую темноту. Он еще слышал крики друзей. Ну вот как перед принцессой открылся портал, и она исчезла. Как бост поднял его на руки и куда-то понес, он уже не видел. Последней мыслью перед темнотой было. Име Азали. Продолжение следует.